Глава 51. 6 декабря 2014. 24 июня 2015. Авария. Горящая промывочная. 5 апреля 2015. Стоя в дверях спальни, Абигель смотрела на спящего Фредерика. Они поужинали без аппетита за разговором о виктории Вместе выпили травяного чая, и ее друг уснул, как убитый, после бессонной ночи в больнице. Он выглядел таким умиротворенным, когда спал, как будто сложил все свои заботы в шкаф, чтобы забрать их завтра. Глядя на него, свернувшегося клубочком, Абигель спросила себя, «Какие ему снятся сны? Веселые или грустные? Или страшные?» Она прошла мимо ванной и приостановилась, заметив, что аптечный шкафчик приоткрыт. Он плохо закрывался, и Абигель всегда поворачивала ручку до упора. Вот и на этот раз она закрыла его как следует. Она сознательно решила пропустить прием пропидола. Ей нужна была ночь, чтобы продолжать свои изыскания. Пусть даже несколько раз одолеет дремота. Она зажгла настольную лампу и принялась за дело. Поисковик заглотил фразы, написанные на стене дома с привидениями в лонг пляж. «Отринь сны и ночные фантазии. Срази врага, дабы не заморать свое тело». Но поиск дал слишком много ничего не значащих результатов. Абигель использовала разные зацепки, искала в словах песен на специализированных сайтах. «Все тщетно». В задумчивости кусая ручку, она подняла глаза на куколку Вуду на полке и вздрогнула. Ей показалось, что декорации сместились. Обычно куколка лежала слева, под африканской маской. А тут она оказалась сдвинута сантиметров на тридцать вправо. Казалось бы, пустяк. Но и другие предметы, статуэтки, стаканчик с карандашами, тоже слегка переместились. Абигель не понимала, в чем дело. Она была дома весь день и не помнила, чтобы Фредерик что-нибудь трогал, когда вернулся. Несмотря на эту странность, она снова сосредоточилась на своих поисках. Виктор с его разбитым сном и паническим страхом уснуть возник из ниоткуда. Фредди сильно рисковал, отпустив его. Что он хотел сказать? Какое событие послужило толчком к освобождению? Почему именно сейчас? И почему Виктор второй похищенный ребенок, а не Алиса? По логике вещей, она должна была быть отпущена первой. Фредди следовал некоему плану и, выполняя его поэтапно, шел к своей цели. Как ныряльщик, который, задержав дыхание, опускается все ниже, метр за метром, до самых бездонных глубин, где кроется смысл его существования. Понять, почему Фредди отпустил Виктора, а не Алису, значило разгадать часть загадки. Алиса. Первая похищенная. 2 марта 2014 года. Ретель. Мать-медсестра. Отец-прораб на стройке. Женат 12 лет. У девочки есть единокровный брат. Жаслен. 17 лет. От первого брака отца. Виктор, второй пропавший, 7 июня 2014 года. амбуас Мать кассирша в магазине. Не замужем. Отец неизвестен. Абигель достала один из своих фотоколлажей кошмаров. В рамке под стеклом. На ней был Фредди Крюгер, настоящий. Детище Уэсса Крэвина. С обожженным лицом в полосатом свитере, в перчатке с когтями. Который нависал над маленькой девочкой без лица Скорчившейся в гигантском аистином гнезде Железная рука занесена В глазах злоба Знаменитый оборотень явно готовился ее растерзать «Тебя интересует их сон, а? Фредди?» Прошептала она «Ты проникаешь в головы этих детей Ты пугаешь их, даже когда они спят «Как ты это делаешь? Я знаю, у тебя все спланировано. Ты тщательно отбирал этих детей. Ты их знаешь. Ты вообще дока. Ты проводишь с ними время. С Алисой, Виктором, Артуром и Золушкой. Недели, месяцы. Ты отдаешь им всю твою энергию. Твои ночи тоже. Ты мало спишь, Фредди. Тебе тоже снятся кошмары?» Абигель погладила лицо на глянцевой бумаге, пробежалась пальцами по кратерам и шрамам, по полю страданий, смотрелась в самую глубину глаз, в которых жило зло. «Потом наступает момент, когда ты решаешь освободить Виктора. Не Алису, нет. Виктора. Почему? Потому что он готов выйти в мир света». «Потому что тебе еще надо поработать с Алисой? Она не так дисциплинирована, не так послушна». «Ну, что это за работа, Фредди? Скажи, расскажи мне. Нам с тобой столько надо друг другу сказать». Абигель долго сидела, глядя на портрет. Фредди у Эссы Крейвена был лишь фантазмом, но их Фредди реально существовал. Наконец она отложила снимок в угол и снова занялась посланием из дома с привидениями. Вошла в интернет, порылась в сказках, легендах, цитатах. Все безуспешно. Откуда взялся этот проклятый текст? Неужели Фредди его выдумал от начала до конца? Сны и ночные фантазии. Все вело ее ко сну, к ночи. Абигель подумала о Викторе, о том, как он боялся закрыть глаза. В голове у нее звучали слова Фредерика о гипногогических галлюцинациях. «Замарать свое тело». Ей вспомнились две отметины копыт на груди мальчика. Вдруг послышалась тихая музыка. Она шла из колонок компьютера. Детские голоса пели. «Мне говорят, я это сочиняю. «Мне говорят, я голову теряю, он под кроватью у меня, я знаю, и боюсь не дожить до утра». Абигель содрогнулась, слушая эту дьявольски зловещую песенку. Она заметила окно рекламы на интернет-странице, восхваляющая серию детских книг. Она закрыла страницу, и голоса смолкли. Со вздохом она отодвинулась в кресле от стола и подняла глаза на... пробковую доску. Все эти фотографии, стрелки, вопросы, копившиеся неделями. В конечном счете они мало что давали. Часы показывали 3.05, ее последние дни были адом. Тут открытие, связанное со сном, и крики Виктора, и его откровения, и черный плюшевый котенок, подвешенный в пустом доме. Черный котенок. Он теперь у жандармов, но Абигель была убеждена, что если бы Лемуан мог снять его и отдать ей, тогда, минуя процедуры, он бы это сделал. Ей был ненавистен его взгляд, его вопросы о ключе и чемодане Леа. Неужели он думает, что она способна пойти в эту старую халупу, чтобы подвесить там игрушку дочери и забыть об этом? Да и зачем бы ей это делать? Абигель услышала шорох в кухне, словно чья-то рука скреблась о лед. Она встала, прошла через гостиную, погруженной в темноту квартиры. Со странным ощущением ей почудился запах гниющей воды. «Фред, ты здесь?» Ответа нет. Абигель запахнула халат, вдруг почувствовав, что замерзла. Изо рта ее вырвалось облачко пара. Она вспомнила рассказ Фредерика о Викторе, когда ему виделось что-то — понижение температуры тела. Она не знала, успокоится ей или нет при виде распахнутой настежь дверцы морозильника. Может быть, Фредерик плохо ее закрыл? Абигель подошла к холодильнику и замерла. Звук повторился, и шел он из одного из трех отделений. Дрожащей рукой она потянула на себя верхний ящик — Ничего. Средний зато был полон темной, почти черной воды, пахнувшей падалью. Вдруг на поверхности появилось лицо без черт. Длинные светлые волосы обрамляли рельеф розовой кожи, как будто на настоящее лицо натянули латекс. Абигель было попятилось, но натолкнулось на огромный ствол во всю ширину кухни. Голова отца торчала из коры, рот кривился, он кричал, но из горла не вырывалось ни звука. Костлявая рука высунулась из черной воды морозильника, схватила Абигель за шиворот и потащила, силясь утопить.